Глава 47. Яркое солнце. Как-то раз в январе, когда густо валил снег, Лоуренс Букман приехал с отцом навестить Бринкеров. Раф отдыхал после дневных трудов. Гретель набила и зажгла ему трубку, а теперь тщательно выметала золу из камина. Тетушка Бринкер прила. Ханс, сидя на табурете у окна, усердно учил уроки. Мирная, счастливая семья. За последнее время ее волновало только ожидание Томаса Хикса. После того, как новых знакомых торжественно представили друг другу, тётушка Бринкер уговорила гостей выпить горячего чаю. «В такую вьюгу недолго и замерзнуть, уверяла она. Пока гости беседовали с ее мужем, тётушка шептала Гретель, что глаза молодого человека похожи на глаза Ханса, как два баба на два других, не говоря уж о том, что оба парня частенько смотрят куда-то в пространство бессмысленным взглядом, хотя знают не меньше, чем любой дед. Греттель была разочарована. Она ожидала трагической сцены, вроде тех, какие Анни Боуман рассказывала ей, прочитав какую-нибудь книжку. А тут человек, который чуть было не сделался убийцей, который 10 лет пропадал и был уверен, что родной отец отрекся от него с презрением, тот самый молодой человек, что покинул свою страну при таких исключительных и драматических обстоятельствах, теперь сидит себе у камина, как ни в чем не бывало, и очень доволен. Правда, голос его дрожал, когда он заговорил с ее родителями, а встретившись взглядом с ее отцом, он улыбнулся ясной улыбкой. совсем как рыцарь, который убил дракона и преподнес королю воду вечной юности. Но все таки он оказался ничуть не похожим на какого-нибудь побежденного героя из книг Анни. Ведь он не произнёс, подняв руку к небу, «Отныне я клянусь навеки быть верным моему дому, моему господину и моей родине». Слова единственно правильные и подходящие в подобном случае. Итак, Гретель была разочарована, зато Раф испытывал полное удовлетворение. Поручение исполнено. К доктору Букману сын вернулся здравым и невредимым. К тому же, ведь бедный малый в сущности не погрешил ни в чем, если не считать, что он думал, будто отец способен отречься от него из-за несчастной оплошности. Правда, некогда стройный юноша Превратился теперь в довольно грузного мужчину, а рафта бессознательно надеялся снова пожать ту же юношескую руку. Но ведь, коли на то пошло, для рафа изменилось все на свете. И он отогнал от себя все чувства, кроме радости, когда увидел отца и сына, сидящих рядышком у его камина. Между тем, Ханс думал только о том, как счастлив Томас Хикс. что снова может сделаться ассистентом мейстера. А тетушка Бринкер тихонько вздыхала, жалея, что мать Лоуренса умерла и не может полюбоваться на такого прекрасного молодого человека. Вздыхала и удивлялась, почему доктор Букман ничуть не огорчен тем, что его серебряные часы так потускнели. Он носит часы с тех самых пор, как получил их от Рафа, это ясно. А куда же он девал золотые, которые носил раньше? Свет падал прямо на лицо доктора Букмана. Какой у него был довольный вид! Как он помолодел и повеселел! Его глубокие морщины разгладились. Он смеялся, говоря отцу семейства. Но «Ну разве я не счастливый человек, Раф Бринкер? В этом месяце мой сын продаст свою фабрику и откроет склад товаров в Амстердаме, «Теперь я буду даром получать футляры для очков». Ханс встрепенулся. «Склад товаров, Мейнхейр. Но разве Томас Хикс, то есть ваш сын, не будет вашим ассистентом по-прежнему?» По лицу Мейстера промелькнула тень, но, сделав над собой усилие, он улыбнулся и ответил. «Нет, с Лоуренса этого довольно. Он хочет остаться коммерсантом». Лицо Ханса выразило такое удивление и разочарование, что доктор добродушно спросил его. «Что же ты умолк, дружок? Разве быть коммерсантом позор?» «Нет, не позор, Минхейр», — запинаясь, ответил Ханс. «Но... но что? То другое призвание гораздо лучше?» — ответил Ханс. «Гораздо благороднее». «Я думаю, Минхейр», — добавил он горячо, что быть врачом, лечить больных и увечных, спасать человеческую жизнь, уметь делать то, что вы сделали для моего отца, это самое лучшее, что есть на свете. Доктор строго взглянул на него. В этом взгляде Хансу почудилось осуждение. Щеки его запылали, горячие слезы навернулись ему на глаза. «Скверное занятие, мой мальчик, эта медицина», сказал доктор, все еще хмурясь. «Она требует великого терпения, самоотвержения и упорства». «Конечно требует», — сказал Ханс, снова загораясь. «Она требует и знания, и благоговения перед человеком». «Ах, Мейнхейр, может быть, у этого призвания есть свои трудности и свои недостатки. Впрочем, вы не всерьез осуждаете медицину». «Нет, это великое благородное призвание, а не скверное». «Простите меня, Минхейр, не мне говорить так смело». Доктор Букман был явно недоволен. Он повернулся спиной к юноше и в полголоса заговорил с Лоуренсом. Тётушка Бринкер, найдя нужным сделать строгое предупреждение Хансу, нахмурила брови. «Знатные господа, как ей достаточно хорошо известно, не любят, когда бедняки им перечат», — подумала она. Мейстер обернулся. «Сколько тебе лет?» Ханс Бринкер. «Пятнадцать, Минхейр. Ответил тот, вздрогнув. Ты хотел бы стать врачом? Да, Минхейр, ответил Ханс, дрожа от волнения. Ты хотел бы, с согласия родителей, посвятить себя науке, поступить в университет и со временем стать моим учеником? Да, Минхейр, подумай хорошенько. Тебе не надоест «И ты не раздумаешь как раз в то время, когда я всю душу положу на то, чтобы подготовить тебя и сделать моим преемником?» Глаза у Ханса загорелись. «Нет, Минхейер, я не раздумаю». «В этом вы можете ему поверить», воскликнула тетушка Бринкер, не утерпев. «Когда Ханс что-нибудь решил, он... как скала!» «А что до учения, Минхейер, так в последнее время Малый прямо прирос к своим книгам, Он уже теперь бормочет по-латыни не хуже любого священника. Доктор улыбнулся. «Ну, Ханс, если твой отец согласен, других препятствий я не вижу». «Хм, дело в том, Минхейер, проговорил Раф, слишком гордившийся своим сыном, чтобы сразу сдаться, «что сам я предпочитаю трудиться на чистом воздухе, но если малый хочет учиться на доктора», И если вы ему поможете пробить себе дорогу, то я не против. Денег, вот чего не хватает. Но их можно добыть, когда есть пара сильных рук. Пройдет еще немного времени, и мы... «Молчите», — перебил его доктор. «Если я отниму у вас вашего главного помощника, я за это заплачу, и с радостью у меня будет как бы два сына». «Что ты на это скажешь, Лоуренс?» Один купец, а другой врач. Я буду счастливейшим человеком в Голландии. Приходи ко мне завтра утром, Ханс, и мы тотчас же все устроим. Ханс только поклонился в ответ: Он не решился вымолвить ни слова. И вот еще что, Бринкер, продолжал доктор, когда мой сын Лоуренс откроет склад товаров в Амстердаме. Ему нужен будет надежный, дельный человек вроде вас. Человек, который наблюдал бы за работой и следил за тем, чтобы лодыри занимались делом. Человек... Э, да скажи ему об этом сам, болван!» Последние слова доктора были обращены к сыну и звучали вовсе не так резко, как это кажется на бумаге. Болван и Раф быстро и прекрасно поняли друг друга. «Мне очень не хочется бросать плотину». Сказал Раф после того, как они немного поговорили друг с другом. «Но вы сделали мне такое выгодное предложение, Минхейр, что отказаться от него все равно, что ограбить свою семью. Подольше посмотрите на Ханса, пока он сидит, устремив благодарный взгляд на Мейстера. Ведь вы много лет не будете встречаться с ним. А Гретель? Сколько трудной работы ей предстоит!» Да, ради дорогого Ханса она теперь будет учиться. Если он действительно станет врачом, сестре стыдно будет срамить такого важного человека своей неграмотностью. Как усердно будут теперь эти блестящие глазки искать драгоценности, что таятся в недрах учебников. И как они загорятся и потупятся, когда придет тот, кого она пока знает лишь как мальчика в красной шапке, бежащего по льду в чудный день, когда она увидела в своем переднике серебряные коньки. Но доктор и Лоуренс уходят. Тетушка Бринкер делает им свой лучший реверанс. Рав стоит рядом с нею, и когда он жмет руку Мейстеру, вид у него самый молодецкий. За открытой дверью домика виден типично голландский пейзаж. равнина. засыпаемое падающим снегом.